Глава седьмая. 64 т о н н ы Внутри что-то перегорело. Сознание медленно, но уверенно затягивало пелена безразличия. Булькая по колено в воде, я плелся за провожатым вдоль цистерны и отстраненно думал, как бы сейчас было хорошо добраться до квартиры, обнять телю, сбросить промокшие грязные шмотки. забраться под горячий душ. т а к о в о ч е л о в е ч ь я н а т у р а даже при полной б е з н а д е г е устроиться по уютней, выслать по мягче там, где придется спать, найти чего повкуснее поесть, позаботиться о том, как побыстрее согреться. И желательно зафигачить вокруг всего этого х о з я й с т в о забор, чтобы соседи не доставали. Аж у если никак не получится обеспечить себя материальными благами. Оборудуем уютный вольер в голове. Знать, не з н а ю ваших проблем, мне и так хорошо. Не лезь, убьет. Человек-тварь избалованная. Странно, как мы вообще умудрялись вскарабкаться на вершину пищевой пирамиды со своей т я г и к комфорту и излишествам. Крайне сомнительное решение главного уравнения эволюции. А может, на биос это работа над ошибками? Я взобрался по приваренной к борту лесенке, сбросил рюкзак. Я глядел шатью братью, расположившуюся на полу открытого вагона платформы. Нет, вряд ли. Такие ошибки не исправляют. Кроме встретившего меня упитанного мужика с пунцовой рожей, здесь были еще двое. Небритый оборвый ш л е т т р и н а д ц а т и с к и в ы м н о с о м и насмешливым взглядом он вполне органично вписывался в антураж. Таким только вагоны разгружать. И чернявый задохлик, старательно к о р ч а щ и й из себя, несправедливо обиженного умника. Этот мелкий даже слова еще не сказал, а ему уже хотелось с ъ ездить по физиономии, чтобы окончательно вогнать образ всей недобитой интеллигенции в грунт. Кривоносый, в свою очередь, вызывал неодолимое желание подарить ему букварь и заставить выучить хотя бы алфавит. Мужики сидели на надувных матрасах вокруг дымившегося м а н г а л а Мелкий покручивал прутья с румяными рыбными тушками, а Кривоносый лениво перебирал струны гитары. У низкого борта вагона торчала с п о л д ю ж е н н удочек, на одной п р и з ы в н о з в я к а л колокольчик. Мой п р о в о ж а т ы й скинул ботинки, умело подхватил звенящую закидушку, подсек и вытащил трепахающуюся рыбу. Ловко снял ее с крючка, бросил в садок, поставил на разложенный столик лампу с пиртовку, которой подсвечивал себе. На клеенчатой скатерти блеснули миски, стопки, крупный кусок окаменевшей соли. Я фыркнул, вышел из дыма, который ветром понесло в мою сторону и в т я н у л носом в воздух. Если на склоне мне лишь показалось, то тут сомнения отпали. Спиртом не сло, совершенно отчетливо. Женя протянул руку в с т р е т и в ш и й меня мужик. Я пожал ладонь. Она у него была жесткой, такая же пунцовая, как рожа. Глеб, Глеб, проговорил Женя, будто пробуя имя на вкус. Глеб, а у тебя есть хлеб? Риваносый за ггк, а Мелкий страдальчески закатил глаза. Нет хлеба, ответил я машинально, пододвигая к ноге рюкзак. Лапша есть. Да я шучу, отец. Благодушно, но без тени улыбки успокоил Пунцовый Женя. Хлеба теперь ни у кого нет. Вопрос спорный, мигом в и н т и л Мелкий. Обоснуй. Тут же предложил Женя. Все в п л е с е н ь давно превратилось. Понимаешь ли в чем дело? протянул Мелкий. В х р а н и л и щ а х могло остаться зерно. Еще сильнее зачесались руки. Из всех троих задохлик казался наиболее безобидным, но именно ему больше всего хотелось засадить кулаком между глаз, просто так, чтобы разрядиться. Я поморгал, отгоняя от себя чужие мысли, будто не сам думал, а частичка Бориса, поселившаяся где-то глубоко внутри, н а шептывала: "Прочь, хватит диктовать мне, что делать и что думать, прочь. Плюс дикие злаки." продолжил мелкий, сняв прут и нюхая исходящую паром рыбу. Наверняка полно растет на посевных полях, которые не заболотились. Обработка зерна и пекарное ремесло делают нехитрое. Вот тебе и хлеб. Погоди, к л и н и л с я кривоносый, перехватывая гитару. Он хотел сказать что-то еще, но запнулся и сосредоточенно засопил. Кажется, гитарист был основательно пьян, хотя струны перебирал довольно уверенно. Башка не варит, пальцы помнят. Заявил он, взяв какой-то умопомрачительный аккорд, и повел б р о в я м и мол, во, учитесь, бетлов то ее моё, как лабали. Мелкий вновь мученически закатил глаза, потом вздохнул и посмотрел на меня. Я Алексей, проговорил он, словно делал великое о д о л ж е н и е тем, что сообщал свое имя. Мотнул головой на Кривоносова, а это пасечник. Пасечник. Эхом повторил я р о с шнуровые промокшие ботинки и садясь на рюкзак. Почему пасечник? Потому что алкаш. Хмуро сказал Мелки и вернул пруд на мангал. Как нажрется, кажется ему, что он пасечник, с пчелами разговаривает зараза, спать мешает. Не, просто алкаш, поправил Женя. Пасечник это особый вид, уникальный. Живет в резервации Черепа и временами выходит попастись. Попастись? Снова эхом отозвался я. Чувствую, что теряю нить разговора. Он из дурки пришел. Объяснил Женя. Соседи нам судьба послала просто сказочных. Вон там, он неопределенно махнул рукой в темноту. Психушка. А там, взмах в противоположную сторону. Общага. Этот пасечник еще ничего. Спирт жрет, да песни поет. Ну, с пчелами иногда общается и промет задвигает. Студенты хуже. Едрить меня под хвост. Я покосился на Кривоносова. Кажется, слова Жени были ему перпендикулярны. Я никогда не имел дела с сумасшедшими, но почему-то мне всегда казалось, что при них вслух нельзя говорить про невменяемость. Впрочем, черт его знает. Это мы предполагаем, а Бог, наверное, уже давно все расположил. Женя перехватил мой взгляд. Ты чего, отец? Решил, что пасечник псих? Хохотнул он. Я растерялся. А что тут еще думать? Женя беззаботно махнул рукой. Не-не, он санитар, но бухает так, что с пациентом можно спутать. Я понимающий кивнул и перестал коситься на Кривоносова. Ты бери тару, отец, не стесняйся. Доставая потертый термос, сказал Женя. Стопок всего три, но вон кружка есть. Щедро, сказал я, взяв э м а л и р о в а н н у ю кружку. А чё жалеть-то? Гыкнул Кривонос и в с т р я в в разговор. И в вот о ж цистерна. Кого цистерна? Сглотнув, уточнил я, уже понимаю, что сейчас услышу. Спирта кого? Ответил Женя и набулькал мне из термоса. Не боись, тут уже разбавленный. Сегодня мы тебе нальем, завтра ты нам подсобишь чем-нибудь. Ну да, люди-то добрые. Выскочила у меня. Я нахмурился и замолчал. Злые люди, злые. Проворчал мелкий, пододвигаясь на матрасе и тоже хватая тару. Кивнул на Пунцового. Это он добрый. За знакомство. Предложил Женя, не чокаясь, прокинул в себе стопарь. Занюхал рукавом, глядя, как его лицо побагровело еще сильнее, я понюхал содержимое своей кружки. Зря. Резкий запах спирта прострелил до пяток. Ярывком отстранил тару, едва не плеснув мангал и шумно засопел. Ну кто же нюхает? – выдавил Алексей, скривившись, будто это ему в легкие попал дурман. Чуть аппетит не перебил. Выдохнул, тяпнул, закусил. Детский сад ей богу. Он четким движением осушил стопку. Подхватил из миски кусок остывшей рыбы и эстетски отогнув мизинец откусил. На смуглых щеках задвигались ж и л в а к и Да пошло н о все. Я выдохнул и выпил. На глаза навернулись слезы. Глотку продрало так, словно туда плеснули кипятка. По пищеводу прокатилась горячая волна. Рухнуло в пустой желудок. В ладонь ткнулось что-то холодное. Я уронил взгляд на сунутый в руку желтоватый огурец и с хрустом откусил. Гадать о его съедобности себе дороже. Не б о и с ь я д р и т ь меня под хвост. Успокоил Женя, забирая пустошённую стопку у к р и в о н о с о в а Растут вон там на склоне. Видать с е м я н из супермаркета нанесло сто лет назад. Дикие, но вполне съедобные. Максимум по нос прошибет. Вы как спирт разбавляли? Постепенно отходя от горлодёра, спросил я. Как все? Пожал плечами Женя. На глазок. А я предлагал хотя бы мензурки у студентов выменять. Ворчливо вставил Алексей. Так нет же, тут все сами себе профессора, тут все во всем разбираются. Первый обжигающий вал сошел на нет. Тепло растеклось от груди к конечностям, н а голодный желудок моментально шибанул в мозги. Захотелось накатить еще немного, чтобы окончательно смыть с души гадкую накипь последних дней. Я дожевал огурец и протянул руки к мангалу. Пальцы приятно закололо от жара. Внутреннее тепло должно жить в гармонии с внешним. Хотелось забыть о кошмаре, обступившем со всех сторон, о б е с п р о с а в ворвавшемся в жизнь. Хотелось поговорить с этими людьми, чтобы не потерять мимолетное ощущение легкости. Хотелось встать, запрокинуть голову к ночному небу. Я крепко зажмурился до радужных пятен, поморгал. Круто п р и х л о б у ч и л о констатировал Женя, хлопнув меня по коленке, сказал, как похвалил. Что, правда целая цистерна? поинтересовался я, кивая себе за плечо. Шестьдесят четыре тонны, ответил вместо Жени пасечник. Есть все-таки Бог на свете, есть. Алексей страдальчески закатил глаза и поправил. Пятьдесят, пятьдесят тонн. Заладил со своими шестьдесят четыре. И откуда только взял? Шестьдесят четыре тонны, повторил пасечник, игнорируя Мелкова. Нам с врачами на всю жизнь бы хватило. Не медицинский, конечно, но пить можно. Тфу ты! Алексей в сердцах шарахнул стопкой по столику. Угораздило же рядом с этим клоуном проснуться. Пасечник снова его проигнорировал, стал перебирать струны и напевать что-то себе под нос. Проснулись удачно, подхватил тему Женя, разливая по второй. Правда, жмуриков много вокруг было, пришлось сплавить. у д и т о в о н как затопило. Течение нет, но глубина приличная. Столкнули т р у п а к и в воду, и отогнали палками туда под мост. Жалко они все уже пустышки были, костяшки, даже р ы б е н а к о р м не хватит. Меня передернуло. Румяная рыба на п р у т ь я х больше не выглядела аппетитной. Но, «Ну но -ну, не все так плохо, оптимистично сказал Женя, протягивая наполненную кружку. Жморики сплавились, мы остались. Хорошо же сидим, едить р меня под хвост. Ага, просто чудесно, буркнул Алексей. Еще пару таких коматозных вечеров и можно будет оставаться тут навсегда. Все, решительно заявил он, беря стопку. Уйду утром. Куда уйдешь-то? Равнодушно спросил Женя. Тут же сам ответил: Не куда тебе идти. с е м ь и нет, сам говорил. Ну доберешься домой, сядешь там и что? И то. Мрачно огрызнулся Алексей. Вот и все, кивнул Женя. Пей. Алексей набычился, но стопарь замахнул, вернул тару на столик. Движения его оставались точными, но взгляд уже порядочно осоловел. Правильно, на такую массу тела и пару бутылок пива может хватить, а тут спирт в чудовищной пропорции, да вдобавок уже не первый день. Я заранее достал из рюкзака сухари и минералку и, не нюхая, прокинул в себя п о й л о На этот раз Женя налил больше и пришлось пить в два глотка. В горле заклокотало. Я поперхнулся, сплюнул, тонкие струйки неприятно потекли из уголков губ по подбородку и шее. Прокашлявшись, я запил водой из бутылки и победно выдохнул. Низкая культура питья, заключил Женя. Ничего, это поначалу. Третье легче пойдет. Пасечник перестал тренькат, ь насторожился. Ходят пчел пугают, о б р о н и л он. Началось, закатил глаза Алексей. Тихо ты, поднял руку Женя. Кажись, и впрямь кто-то идет. Он встал и крикнул в темноту: "А ну стой, стрелять буду!" Сквозь хмельной шум в голове я только теперь услышал, как со стороны цистерны приближается хлюпанье. Повернулся и постарался рассмотреть хоть что-нибудь. Хлюпанье стихло. "Здравствуйте!" донеслось снизу. "А это ты?" Расслабился Женя, возвращаясь на матрас. Я снова попробовал разглядеть, кто там пришлепал, но на фоне матовой пленки воды Угадывался лишь худосочный силуэт. "Как у вас дела?" спросил он. "Залезай, отец!" Пропустив вопрос мимо ушей, позвал Женя. "Я не полезу!" Ровным голосом с к а з а л и из-за борта платформы. "Не могли бы вы о д о л ж и т ь немного спирта? Иди и сам налей." Злобно посоветовал Алексей. "Что, руки оторвало? Или крантик отвинтить не можешь?" "Хорошо," сказал силуэт, не двигаясь с места. А смелев я взял спиртовку и рискуя сверзиться в воду, п е р е г н у л с я через бортик. Ночной в и з и т ё р не шелохнулся, и мне наконец удалось его рассмотреть. Высокий худощавый в обшарпанном пальто и обернутом вокруг шеи шарфе с хвостиком черных засаленных волос. Глаз не различить за блекующими линзами очков. На лице вежливая улыбка. В руке м а л и р о в а н н о е ведро. Здравствуйте, сказал визитер не переставая улыбаться. Здравствуй. То он ему ответил: "Я. Вы здесь новенький". Безошибочно определил он. Моя фамилия Серебрянский. Я организовал студенческую ячейку. Мы проводим перепись выживших и хотим начать восстанавливать документы, удостоверяющие личность. Не хотите присоединиться? Не хочу. Искренне признался я. Зря. Пошел нахрен со своими документами! Вопль Пасечника взорвал ночь, заставив меня вздрогнуть. Лампа мотнулась в руке и едва не полетела в воду. Сейчас встану и в р о г дам. Студент Серебрянский развернулся и молча у х л ю п а л в темноту, громыхая пустым ведром. У меня так и отпечатался в памяти его образ: вежливая улыбка, равнодушный босок, дурацкий шарф, пальто не по сезону и блекущие очки, скрывающие взгляд. Я вернулся к мангалу, поставил спиртовку на стол, спросил никому конкретно не обращаясь. Кто это? Студент местный, отозвался Женя. з а д р а л с я своими документами. в с е е щ е к и п я т я с ь сказал пасечник. Взял термос и отпил прямо из него, будто там был компот, а не горлодерка. У меня аж с к у л ы свело от такого зрелища. Пасечник вытер губы рукавом и резюмировал: "Вот кого надо в дурку-то упаковать". Тут общага недалеко, объяснил Женя. Этот, эм, здравствуйте, набрал там команду из юристов, юных или бухгалтеров, ф и г его знает. Я в них не разбираюсь. И решил, что надо сделать учет населения и документы новые всем штамповать. Это ж я поискал с л о в о чувствую, как язык перестает слушаться, а мысли скачут веселой ч е х а р д о й Хмель все уверенней заволакивал сознание. Это же ведь неплохо в сущности. Понимаешь ли в чем дело? Включил свой менторский тон Алексей. И ко мне мгновенно вернулось желание двинуть ему в челюсть. С одной стороны, вроде бы неплохо, хоть какая-то у п о р я д о ч Алексей насупился, поджал губы и со второй попытки выговорил: "Упорядоченность". А с другой это фактически новое гнездо бюрократии. Он первым приперся, когда мы у цистерны обосновались, сказал Жене, доставая из за матраса второй термос точную копию первого. Я сначала даже решил, что в глазах двоится. Сразу предложил товарооборот наладить. Мы ему спирт и всякое полезное барахло, что из супермаркета натаскали. А это их ячейка взамен. Рыболовная снасти, п р и б а м б а с ы всякие вроде спиртовок, гитару вон этому приволокли. Погоди, перебил пасечник, но опять не нашелся, как продолжить, и посопев, добил остатки из первого термоса. Я зажмурился и тоже выпил. В руку опять ткнулся холодный огурец, я с удовольствием захрустил. Легкий шум в голове сменился протяжным низким звоном, словно где-то далеко ударили в колокол, а тысяча усилителей разнесли звук по всей округе. О, комендантский час, отметил Женя. а Я думал, это у меня в башке комендантский час, сказал я. Сравнение показалось ужасно смешным, и я расхохотался над собственными словами. з а г г г а л ы пасечник. Алексей покачал головой. Женя тоже не поддержал шутку, подчеркнуто серьезно разъяснил, хотя никто его об этом не просил. Это в Донском. Там какая-то банда окопалась. Говорят, монастырь в настоящую крепость превратили. Посреди ночи в колокол бьют, а потом утром комендантский час. Всех, кто сквозь с т е н у идет, в расход. Мне все еще было смешно про комендантский час в башке. Но в сознании уже плавно въезжала новая мысль, вытесняя остальные. Я перестал хихикать и сел ровно, сфокусировался на пунцовой р о ж е Жени. Уточнил: сквозь какую стену, монастырскую? Какую монастырскую? Опешил он. Стена света там. Ты чего не знаешь? Несколько секунд я соображал, чувствуя, как остатки мимолетного восторга растворяются в ночи, на их место пытается вползти тягучий животный ужас. Не знаю, наконец выдавил я. Перед глазами закружились обрывки странного видения, которое проступило через пелену дождя позапрошлым вечером, когда я прогнал Ольгу с девчонкой от слетевшего с тормозов Бориса. Золотистое свечение стеной уходящее в самое небо, неясные силуэты людей по ту сторону. Откуда я мог это знать? Владает! Хмыкнул Алексей и удостоил меня взглядом. Ты где очнулся, ты клоун? Сам ты клон, в я л о о г р ы з н у л с я я. У внукова я очнулся. Алексей присвистнул, кажется, мне удалось его удивить. Не кисло. А как тебя сюда занесло? Поинтересовался он. Ветром попутным, грубо ответил я. Прости, но лучше расскажи. Понимаешь ли в чем дело? начал Алексей, но я предупреждающе вскинул руку. Он в о з р и л с я на меня и уточнил: чего? Одному мне хочется стукнуть его за эту фразу. спросил я напряженно сопя. н е мотнул головой пасечник. Мне тоже и давно. ж е н я лишь неопределенно пожал плечами. Алексей, не п о н и м а ю щ е оглядел нас и поджал губы. После секундного размышления спросил: так мне рассказывать или нет? Рассказывай, сказал я. Чувствую, как вспышка необоснованной агрессии проходит. Алексей, о с у ж д а ю щ е поглядел на меня косящими от пенки глазами. Понимаешь ли? о н а с е к с я посопел, дурдом. Ладно. В общем, стена непрерывная, бьет прямо из земли. Если издалека смотреть, почти незаметно, но чем ближе, тем ярче кажется. Плотну ю я не подходил, но говорят, если рядом стоять, слепит. Что это такое? – спросил я. Вот бы знать, – ответил Алексей, разглядывая половинную стопку. Голос его сделался неожиданно спокойным. Думаю, это как-то связано с тем свечением. которое на коже было после пробуждения или это только меня глючило я тоже видел признался я невольно посмотрев на руки зверье за треть века не пожрало начал загибать пальцы Алексей мы не померзли не состарились даже щетина и ногти почти не отросли тех кто не умер естественной смертью словно бы что-то законсервировала верно верно опять согласился я стараясь не впустить внутрь липкий страх Пробивающий спиртовой барьер. На анабиоз похоже. Алексей кивнул, сказал: "Животные не заснули, значит критерием отсева был разум, так?". Он посмотрел мне прямо в глаза. В этот момент Мелкий казался абсолютно трезвым и вовсе не выглядел задохликом, как поначалу. "Так", тихо ответил я, понимаю, что сдерживать подступающий страх все труднее. Когда пустили коллайдер? Что-то там у них переклинило, продолжил Алексей, но я его перебил. Колайдер, слушай, ты в своем в н у к о в о г а з е т что ли не читал? Раздраженно уточнил он. Впрочем, вы все вообще темные, за наукой не следите. В тот день в шестнадцатом году запускали на предельную мощность новый колайдер. Видать, когда там рычаг на полную выкрутили, тогда и шарахнуло. Может частицу какую хитрую получили, может крошечную черную дыру в разгоночном туннеле. Может, поле какое, хрен его знает. Вот и появилась эта стена. А в Сколково? Нахмурился я. Что в Сколково? Не понял Алексей. Ну там же вроде тоже стена. Растерялся я, вспоминая рассказ мужичка в гипермаркете. О как! Во взгляде Алексея мелькнул интерес. Он допил стопку, быстро проглотил кусок рыбы. Значит, не одна такая хреновина возникла. з а н я т н о занято. н А что там в Сколково? м у ж и ч к а одного видел, поделился я. утверждал, что его этим светом ударило, и птицы задом наперед летали. Чушь, наверное. Еще неизвестно, чушь или не чушь. Задумчиво изрек Женя. Говорят, там с физикой не лады. Какие-то законы бытия что ли нарушены. Едрить меня под хвост. Это свечение вроде как граница между слоями реальности. За н а в е с а за ним какая-то дрянь аномальная. Добавил Алексей. Так студент один говорил из ячейки этого Серебрянского, подтвердил Женя. Он вроде как ходил на ту сторону к Донским, а потом вернулся, перепуганный, заикаться даже начал. Там говорит не так, как здесь все. Может и брешт, конечно, едрить меня под хвост. Бандиты ему по кумполу дали. Вот и заговаривается. Ну, Катару сюда обновлю. Я машинально протянул кружку. Попытался сосредоточиться, но мысли непослушно разъехались. Значит, это из-за коллайдера. И такая штука не одна. И свечение под кожей, когда очнулся, оно наверняка связано с этой стеной. Кружка вернулась в руку изрядно потяжелев. Мы чокнулись, выпили. Глотка уже почти не жгло, закусывать не хотелось. И сколько ведь времени прошло? проговорил Алексей, словно подцепляя какой-то обрывок неоконченного разговора. Я тут прикинул, если вырубила не только Москву, а вообще, ну всех, то на Земле произошли глобальные изменения. Многие обжитые районы заболотило, а то и вовсе затопило. Береговые линии поменялись. Возможно, он поднял палец. Даже климат кое-где стал другим. Мне тоже захотелось что-нибудь рассказать, а лучше похвалиться. К примеру, как запросто определить по спилу дерева, сколько времени люди провалялись в отключке. А что это идея? Я открыл было рот, но понял, что членораздельно выговорить все то, что так стройно пронеслось в мыслях, не получится. Женя разлил еще по одной и и з в л е к третий термос, или это уже ч е т в ё р т ы й У него там под матрасом что, термосный склад? Мы выпили. Пасечник задвинул что-то и пахальное п р о у л ь и и начал наигрывать какую-то знакомую мелодию. Гитарный перебор слился с шумом в голове и они звучали в унисон. Ночь закружилась ярким хороводом вспыхнувших и сорвавшихся с бескрайнего неба звезд. Я дернулся и резко открыл глаза. Светало. В глотке стоял ком, язык прилип к небу, в нос и пищевод словно насыпали колючек. Хотелось сесть, но получалось только повернуться с одного бока на другой. Затекшая левая рука о т к а з а л а с ь повиноваться, и осталось лежать плетью на матрасе. От резкого движения картинка поплыла. И огонек спиртовки весело запрыгал на фоне ржавого вагонного борта. Промокшие ноги замерзли, но холод ощущался как-то приглушенно, не напрягал. Напрягало то, что в висках пульсировала боль, и в голове не было ни единой ясной мысли. На, а то сдохнешь. Донесся до сознания голос Жени, и в правой ладони возникла прохладная кружка. Только нюхать не вздумай. Я стиснул зубы, чувствуя, что сводит скулы. Кое-как приподнял голову и выпустил из легких весь воздух. Одним глотком осушил кружку. Спирт смел колючки из пищевода и провалился в желудок. Замер, решая остаться или красиво вернуться. Воды дай, просипел я, отпуская кружку. Звякнуло. В ладонь ткнулась баклажка. Трясущейся рукой я донес ее до рта и жадно припал к горлышку. Минералка оказалась теплой и безвкусной. Но в этот момент мне было до фонаря. Нормально, отец? – спросил Женя из-за спины. Более-менее, – прошептал я, чувствую, как о н е м е в ш у ю руку начинает покалывать, а спирт устраивается в желудке поудобней, отказавшись от варианта красиво вернуться. Голова трещит. Минут через десять накатишь. Ну ты дал жару, едрить меня под хвост. Да ладно. Я усмехнулся и закашлялся, сплюнул. Не помню почти ничего. Научил пасечника играть этот, как его, битбокс, и танцевал, чуть за борт не навернулся раза три. Битбокс, уточнил я. Круто. С трудом представляю, что это такое, честно говоря. Зато ночью ты это отлично представлял, сказал Женя. Был раскован и не предвзят. Я засопел, прислушиваясь к ощущениям. Убийственная боль перестала пульсировать в висках, в разы уменьшилась и сместилась к затылку. затаилась сознание накрывало та редкая звонкая эйфория, которая граничит с тревогой. Эй, позвал я хмурого пасечника. Хорош грустить, спойть чего-нибудь, по душе вней, а? Тот медленно поднял на меня расфокусированный взгляд. Мужик был пьян в дрова. В таком состоянии не то что петь, говорить трудно. Не, ты не в форме, решительно сказал я. Дай-ка сюда гитару, сам. Я те б е дам сам. Пасечник глубоко вдохнул, шумно выдохнул и очень внятно для его состояния произнес: "Башка не варит, пальцы помнят. Ну валяй, р а с п о м н я т п о д б у д р и л я. Пой. Пасечник еще раз посмотрел на меня из-под лобья и запел, аккомпанируя себе ритмичным б у е м Голос у него оказался неожиданно сильный, глубокий и практически трезвый. Пальцы действительно что-то помнили. даже, наверное, не помнили. Они будто ด้วยซ้ำพวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะ l ร I m a d an i n p u l s i v e and got in the derelict hull. Wake up, your time has come. Shining golden j u s t a c e of the morning. morning. Он замолчал так же резко, как начал, оборвал песню и все. Он-то замолчал, но последнее слово, изрезанное острыми гранями финального аккорда, еще звучало. Странно звучало, пронзительно, надрывно и как-то неприкаяно. Это слово будто бы застряло между уже отпустившим его исполнителем и еще не принявшим миром. будто зависло над двогоном, водной гладью, скользкими отросы склонами, серыми в п р е д р а с с в е т н о й мгле домами и пустыми дворами, над тихонько шелестящими на ветру деревьями, над неподвижными машинами и р а с т р е с к а в ш и м и с я дорогами. Оно могло в любой момент упасть или рвануть ввысь. п л а н я л проговорил пасечник, совсем другим голосом, п ь я н ы м и насмешливым, словно это не он только что пел, а другой человек на другом языке. Выхватив частицу музыки из другого мира, п а л ь ц т о ее м о ё п о м н я т Слово упало. Я молча налил в кружку из термоса и выпил, понимая, зря, лишнее. Но в тот миг мне было поливать. м и м о л е т н а я э й ф о р и я р а с т в о р и л а с ь в этой бледной утренней мгле без следа. На душе стало погано и мерзко. Проснулся Алексей, обвел всех тяжелым, мутным взглядом, зябко поежился. л о т н е е закутался в безмерную клеенчатую куртку, буркнул. Лучше бы не просыпался, ни сейчас, ни вообще. Дайте что-ли горло промочить. Ты утром уйти хотел? Напомнил Женя, распутывая бороду на з а к и д у ш к е Утро. Энтузиазм прошел. Понимаешь ли в чем дело? Вставая, дотягиваясь до очередного термоса, пробормотал Алексей. Я вот сейчас уйду, а вы сопьетесь и помрете. Я, конечно, порядочная сволочь, но... Погоди! Перебил кривоносый, кося глазами и все дальше ускользая из реальности в свой волшебный мир с п а с е к о й Не, качнул головой Алексей. Я такой грех на душу не возьму. Погоди! Я слушал их пустую болтовню и понимал, нужно идти. В памяти вспыхивали и гасли осколки вчерашнего разговора про коллайдер, стену света, необъяснимые вещи, которые творятся за ней. Да, пьянка на время отодвинула насущные проблемы. Но теперь все вернулось, навалилось с н о в о й силой. Как-то м э л я дома ли? Если дома что она ест, где берет воду? Ведь уже прошло три дня. Дома нет ни воды, ни еды. Разве что крупы какие-то, да и то врядли. Крысы и мыши, наверное, все пожрали. Вероятно, ей пришлось выбраться на улицу. Куда она могла пойти в первую очередь? В гастроном, конечно же. Он ближе всего. Но там, наверняка, уже кто-то обосновался. Я сел на матрасе. Подышал, чувствую, как меня коловоротит. Сосредоточившись, натянул все еще мокрые ботинки и зашнуровал непослушными пальцами. Встал, схватился за бортик, штормило беспощадно. Эй, отец, ты куда? Забеспокоился Женя. Я промолчал, стиснув зубы и постарался сконцентрироваться. Черт вас всех возьми! За бесконечными п р е р е к а н и я м и с Борисом, за чужими жизнями и судбами, ь о к о т о р ы й то и дело приходится спотыкаться. За усталостью и стремлением зашториться я совсем перестал ясно видеть цель. На п р о ч ь забыл о том, что Эли л может быть гораздо хуже, чем мне. Женя встал, хлопнул по плечу. Ты проспался, отец. Сгинешь ведь в таком виде. Не хочу. Резко скидывая его руку, выдохнул я. Чего не хочешь? Сгинуть или проспаться? Откуда мне знать? Ничего не хочу. Только бы Эли была жива. Я развернулся и хотел было надеть рюкзак, но понял, что с ним в таком состоянии идти нереально. Упаду, не выдержу. Достал несколько пакетов лапши, распихал по карманам, подумал и прихватил бутылку минералки. Оружие? К чёрту! Не спасёт в этом з в е р и н ц е ни что. Мутило просто чудовищно, но мысль, что Эли там одна, а вокруг дикий о безумивший мир, придавала с и л и заставляла двигаться. Я подошел к борту вагона, взялся рукой за приваренную лестницу. Главное не свалиться. Тебе в центр что ли? спросил Алексей, так и не поднявшись с матраса. Так ты был у ч ш е по берегу и через мост. Первый завален, но чуть дальше, через в т о р о й есть проход. Потратишь л и ш н и е полчаса, зато сухим останешься. Пошел ты со своими советами, обронил я, не узнавая собственного голоса сквозь хмельную вату в ушах. Сиди тут, как сидел. Да мне то что? о б и д е л с я мелкий. Я-то завтра утром уйду. Никуда ты не уйдешь, зло усмехнулся я. Кому врешь-то? Понимаешь ли в чем дело? Я не стал дослушивать очередные доводы. Пусть чешет языком, плевать. Перекинул ногу, уперся в ступеньку, крепче взялся за борт, перенес вес, едва не упал, выровнялся. Спиртом несет, откладывая гитару, в з в о л н о в а л с я пасечник. Да конечно несет, едрить меня под хвост, отозвался Женя. Было бы удивительно, если б н е несло. Не, не от нас. Пасечник встал сначала на к а р а ч к и а потом на ноги, повел кривым носом, снова становясь похожим на вменяемого человека. Из воды пахнет. Женя подошел к борту и, упершись ладонями, нагнулся. Точно разит. Распрямляясь, констатировал он. Цистерна проходиться не могла. Я уже начал осторожно спускаться по лестнице, но после этих слов замер. С пасечником что-то произошло, и я даже не сразу понял, что именно. Сначала из взгляда ушла пьяная муть, потом пальцы на руках хрустнули, сжались в кулаки, лицо побагровело, сравнявшись по тону с рожей Жени. Она не проходилась, зверея прошипел он. Это Серебрянский. Что, Серебрянский? Не понял Женя. Было видно, что поведение пасечника его всерьез обеспокоило. Отец, что Серебрянский-то? Вечером спирт сливал, экран не закрывал. В голосе пасечника добавились истерические нотки. Он, не глядя, взял со столика т а к и непотушенную лампу и шагнул к борту, выдавил. Шестьдесят четыре тонны, пятьдесят вообще-то. Начал Алексей, но осекся. Э, отец! Женя двинулся в сторону вставшего как монумент пасечника. Ну не кипяти, сейчас пойдем и закроем крантик. Чё завелся? Стоп, врок дам. Тихо сказал тот, таращясь на водную гладь с решимостью одержимого. Женя остановился. Когда улей разоряют, выжившие пчелы мстят. Кому? закатил глаза Алексей, приподнимаясь с матраса. Видимо, его тоже напрягла ситуация. Кому ты мстить собрался, шмель? Всем. Выдохнул пасечник. Я уже догадывался, что сейчас произойдет. Вокруг насыщенный водно-спиртовой раствор. Если этот упырь бросит туда лампу с горящим фитилем, полыхнет все. За ночь пол цистерны поди вылилось. Ждать больше нельзя. Я разжал пальцы и прыгнул. Брызги разлетелись во все стороны. Приземлился неудачно. Устоять на ногах не получилось. Меня повело и я плюхнулся в воду, хлебнув сразу носом и ртом. От убийственного спиртового привкуса едва не вырвало. Отхаркиваясь и мотая головой, кое-как сумел подняться. Ботинки почти полностью ушли в вязкое дно. Пасечник так и стоял, памятником з а н е с е н н о й рукой, которой подрагивал язычок пламени. Оглядываясь, я в ы д р а л одну ногу, затем вторую и п о ч а п а л к противоположному берегу. Намокшая одежда тянула вниз, каждый шаг давался с трудом, каждый метр приходилось буквально выгрызать в этой равнодушной водной глади. Очень хотелось перейти на бег. Но остатки здравого смысла не позволяли этого сделать. Бежать нельзя. Снова упаду и потеряю драгоценные секунды. Казалось, что прошла вечность, прежде чем я услышал сзади громкий хлопок. Этот кретин все-таки бросил спиртовку. Тело рефлекторно рванулось вперед, подальше от вспыхнувшей воды. Следующее мгновение растянулось, словно резиновое. Мышцы напрягались и расслаблялись, работали, качали энергию. Воздух врывался в легкие, обжигал их. Глаза застилала серая пелена. Вот сейчас билось в голове. Вот, вот сейчас загорюсь. с о о б р а з и т ь что не загорелся, удалось только, когда выбрался на берег и вскарабкался по скользкому склону. Но окончательного понимания, что повезло, еще не было. Оскальзываясь и падая в грязь, я добежал до полуразрушенной будки обходчиков и только здесь притормозил, чтобы отдышаться. Облокотился на осыпающуюся под ладонью штукатурку, обернулся. В с в е т л е ю щ е й утренней мгле полыхающее пятно вокруг цистерны и вагона платформы выглядело инфернально. Синеватые всполохи п л я сали на воде, п р ы г а я на полу затопленные колеса, рессоры, цепы. Нижняя часть цистерны тоже горела. Пятно неторопливо расползалось, кое-где от него отделялись призрачные островки пламени. т р о и ц а уже покинула свое пристанище. Мужики размахивали руками на противоположном берегу о чем-то с п о р е Шестьдесят четыре тонны всплыло в памяти. Гори отчаянная радость алкоголиков, гори! Я сплюнул и отвернулся. На скорую руку отжал шмотки и пошел прочь от затопленных путей. Прямо через заросли не разбирает дороги, понимая, что ломиться на п р я м к и опасно. Но тревога уже полностью вступила в свои права и прочно засела мерзлым комком в груди. Слева между ветвями мелькнула гофрированная жесть. Ангар, забор, может быть, опять заросли, заросли. Я уже не шел, я бежал т р у с с о й лишь иногда переходя на шаг, чтобы не выдохнуться окончательно. Наверное, это глупо торопиться, когда уже прошло три дня и могло случиться все что угодно. Наверное. Но я ничего не мог с собой поделать. Страх за единственного оставшегося у меня близкого человека гнал вперед. Вылетев из надоевших зарослей на дорогу, я споткнулся об о р д ю р и чуть не врезался в стоявший посреди проезжей части пикап. В последний момент успел затормозить. Я обошел машину, перебрался через спутанные провода, сорванные с фонарных столбов, упавшим неподалеку деревом и п о д р у с и л дальше вдоль пятиэтажки. Возле одного из подъездов стояла компания, человек пять. Когда поравнялся с ними, один из подростков окликнул меня, но я не стал останавливаться. Либо помощи начнут просить, либо прибьют и оберут. с п и н у ударилась обидное проклятие, но за мной никто не гнался. Добежав до конца дома, я огляделся и узнал место. Дальше автомойка и кафе на третьем транспортном. Мы тут однажды с Борисом останавливались и пили кофе, пока его а у д и х у мыли. Как же давно это было? Тогда все было проще, не так как теперь. Или так? А, неважно. Сейчас главное добраться до Арбата и найти Элю. Переду кольцо, двину до шаболовки, а там уже и до центра недалеко. Скорее, столько времени потеряно. Я снова побежал, ритмично замелькали носки ботинок. Пришлось поднять голову, чтобы не смотреть на это м е л ь т е ш е н и е Без того тошнит. Тропинка, по которой я двигался к мойке и третьему транспортному, сильно заросла. С обеих сторон на дне й нависал высокий кустарник, образуя сумрачную галерею. Асфальт растрескался, через него пробивалась трава. Там и тут чернели земляные кочки, поросшие подорожником. С диким мрявом из-под ног метнулся кошак, заставив вздрогнуть и шарахнуться в сторону. Зверь прошелестел по кустам и стрелой взлетел над дерево. Следом моментально выскочил еще один. Брысь! Запоздало, рявкнул я, чтобы хоть как-то разрядиться. Коты отозвались шипением, дикие какие-то. Я побежал дальше. Конца тропинки все еще не было видно. То ли с местом обознался, то ли из-за вездесущих зарослей, казалось, что расстояния совсем другие. На третье кольцо я выскочил так неожиданно, что в первый момент едва не ослеп от золотистого свечения, разрезавшего автостраду пополам по разделительной полосе. Полупрозрачная янтарная пелена подрагивала в метрах в двадцати от меня. На самом деле она была не очень яркая, просто после полумрака затененной тропинки даже этот мягкий свет сильно ударил по глазам. Сердце заухало с бешеной скоростью, в голове пронесся калейдоскоп картинок. Да, именно такой я и видел в своих странных грезах эту призрачную стену, беспрепятственно пробивающую землю и уходящую в самое небо, отрешенную, мерцающую, чужеродную. С одной стороны, эта желтая пелена совершенно не вписывалась в окружающий пейзаж. Ее словно бы наклеили как лишний слой кальки на уже готовую аппликацию. Но с другой я моргнул, посмотрел на необыкновенное свечение, неуловимо изменившемся взглядом. И золотистая стена предстала абсолютно иной, т е п л о й и г о с т е п р и и м н о й такой органичной, такой уверенно бегущей тонкой линией по третьему кольцу, что казалось б у д т о она всегда была тут, а дорогу потом построили по какому-то недоразумению. Я посмотрел по сторонам, никакого движения, только бесконечные остовы машин. Тихо. Попробовать обойти? Я пристально вгляделся вдаль, где стена бледнела и растворялась в утреннем тумане. Нереально. Судя по всему, эта штуковина тянется на многие километры. Придется идти сквозь пелену. Что там говорил Женя? По ту сторону. Нелады с физикой. Вот и проверим. Я дождался, пока сердце уго м о н и т с я несколько раз глубоко вдохнул и двинул вперед. Обогнув прогнивший скелет легковушки, свечение усиливалось. Я остановился. Может, показалось? Да нет, стена действительно стала ярче, потеряла прозрачность. Теперь почти не было видно п е й з а ж й и предметов на той стороне. Алексей вроде упоминал о чем-то таком. Издалека прозрачная, вблизи ослепить может. Ничего, разберусь. Я прикрыл глаза ладонью и пошел дальше. Свечение стало еще сильнее. Как странно. Почему со стороны этого незаметно? Оптический обман? Метрах в трех от стены сияние сделалось нестерпимым. Пришлось зажмуриться. Свет пронзал, бил сквозь веки. Свет становился частью меня. Пусть. Раз люди проходили, значит ничего страшного не случится. Главное не бояться. Ни звука, ни запаха, ни дуновения ветра. Что же ты такое? Когда до п е л е н ы по прикидкам оставалось совсем чуть-чуть, я остановился. В душе в к р а л о с ь сомнение: стоит ли? Может, все-таки обойти? К чёрту! Меня Эли ждёт. Я шагнул в стену света, чужого и родного, далёкого, как ледяное мерцание звёзд, и близкого, как ж а р к а я а г о н и я умирающего. п о л ы х н у л о и мир раскололся.